Значит, что-то там внутри делал, но сейчас его там нет. Хабр требует, чтобы мы шли с ним дальше. А что делал, тебе не кажется? Ведь это же каменоломня. Правильно, и надо посмотреть, что там внутри. Но мы же решили нигде не включать фонарик, чтобы нас не заметили. Я постараюсь прикрыть вход, а ты посмотри». Павлик перелез через камни у входного отверстия пещеры и, оказавшись внутри, посветил фонариком, стараясь направить луч света вглубь. Луч фонарика поочередно выхватывал из темноты отдельные фрагменты небольшой пещеры, пол, усыпанный камнями и щебнем, потрескавшиеся стены и такой же каменный потолок. Вправо пещера немного расширялась и заканчивалась уходящим вглубь скалы узким клином. А слева, у самого входа в пещеру, почти загораживая его, возвышалась огромная каменная глыба закругленной формы. Погасив фонарик и выйдя из пещеры, Павлик мрачно заявил. ломня и сокровище. Это может быть здесь. Не уйду отсюда. Буду сидеть до рассвета». «И что ты тут высидишь? Не знаю. Надо все осмотреть. Может, он что, спрятал здесь?» «Или что-нибудь забрал отсюда?» — возразила сестра. «Нет, сначала надо, наконец, найти вора, поглядеть на него. Как выглядит, что делает? Хабр знает, где он сейчас, а сюда мы можем прийти утром». Замечание сестры о том, что вор мог отсюда что-то забрать, очень встревожило Павлика. Он отвалился от скалы и двинулся следом за Хабром и сестрой. На сей раз Хабр привел их к сараю, стоящему рядом с большим бараком, обежал его кругом, понюхал и сообщил, что вор здесь был, заглянул в окно, но внутрь не входил, а отправился дальше. Кружным путем в обход деревушки по крутому склону взобрались на какую-то вершину и спустились с нее по другую сторону горы. Бегом промчались мимо каких-то сооружений, похожих на недостроенные здания. В темноте и спешке не разглядели. Совершенно запутались в лабиринте высоких каменных стен и вдруг, совершенно неожиданно, оказались на ярко освещенной улице города. «Стой, хабр!» — негромко приказала Яночка. «Этой части теорета ни Павлик, ни Яночка не знали. На эту окраину жалкими ловчонками и бедными обитателями жалких домишек не забредали в своих странствиях. Да, точно, тут они не были». Хабр нервничал и торопил идти дальше. «Хорошо, пошли», — решился Павлик. «Только не бежать, а то на нас все будут оглядываться. Рынок, по-моему, где-то там». И он махнул рукой в направлении нижней части города. Хабр свернул в узкий переулок и привел детей к какому-то дому, вход в который вместо двери прикрывала завеса из разноцветных полосок материи. За нею просматривалось ярко освещенное помещение и люди, пьющие из малюсеньких чашечек кофе. А спиной к улице у самого входа стоял вор. Об этом сообщил Хабр, так что никаких сомнений быть не могло. Пес незаметно подобрался к нему. Обнюхал и, попятившись на улицу, сделал на него свою знаменитую охотничью стойку. Постояв несколько секунд в характерной позе охотничьей собаки, делающей стойку на дичь, Хабр обернулся на Яночку и сел гордый и очень довольный собой. «Вот и вор!» — прошептал Павлик. «И что теперь? А теперь я на него обязательно посмотрю. А ты пока возьми Хабра и поразведай, что тут вокруг». Павлик исчез в темноте переулка, а Яночка, укрывшись в тени у входа в дом, не отрывала глаз от вора. Девочке удалось определить, что это худощавый человек с черной курчавой шевелюрой. Черные густые шевелюры были почти у всех нестарых арабов, и громадное большинство их особой толщиной не отличалось. И одет, как все, пиджак, а под ним рубашка, желтая. Надо обязательно увидеть его лицо, заметить какую-нибудь характерную черту, по которой можно опознать человека». Вор неожиданно направился вглубь комнаты. Вот он, удобный случай. Не раздумывая, Яночка придвинулась вплотную к завесе и, слегка раздвинув разноцветные полоски, уставилась в щель. Она увидела, как вор подошел к низенькому столику, зачерпнул рукой какую-то еду из большого блюда и вернулся на свое место.